Глава 41. Дейн. Я заходил к Петеру утром, но он по-прежнему не желал меня видеть, поэтому написав для Леры коротенькую записку, я уехал в участок. Она так устала, что уснула прямо с книгой на софе. Я не стал её будить. Вместо этого уложил удобнее на подушку и укрыл одеялом, чтобы не замёрзла. Взял со стола набросок цветка. который она рисовала вчера по памяти и положил в карман. После призыва призрака Лера выглядела бледной и уставшей, ей нужно было поспать. Хотя из-за нервов, возможно, она этого и не понимала. Слишком много переживаний для маленькой хрупкой женщины. Я был настроен как можно скорее решить все вопросы с ди. Только поймав этого мерзавца, моя семья может спокойно жить. Но поймать его было сложно. Он был очень хитрым. Даже Валерии не смогла помочь. Он всегда действовал на опережение, никаких зацепок и никакой информации. Руки Ди доходили так далеко, что крысы были даже в участке. От прошлого дознавателя я получил только сухой отчёт, слишком сухой, совсем никаких подробностей. И всё же Юрн что-то узнал. Его убрали не просто так, а значит, какая-то зацепка ему попалась, что-то, что я упустил. Взял рисунок Леры и вызвал несколько дознавателей. Одному я бы это не доверил. Мало ли кто помогал Ди. Я хочу, чтобы вы нашли, к какому роду принадлежит это изображение, дал я первое распоряжение в участке. Пускай маленькая, но всё-таки зацепка. Лера всю ночь листала книгу и не смогла ничего найти. Это может быть не только герб, добавил я. Может быть, культ или что-то ещё? Проверьте всё. Участок зашуршал. К обеду мне уже доставили несколько дел, но я перераспределил их, так как сам собирался заниматься только одним, самым главным. Провёл небольшой разговор с каждым из сотрудников. узнал, кто чем занимается, и чем занимался Юрн перед смертью. К сожалению, никаких детальных ответов я не получил. Зато смог составить впечатление о новом коллективе, с которым работал. Рисунком Леры я задачил следственный отдел и отдел находок. Может, найдут что-то там. Сейчас мне было сложно заниматься организационной деятельностью, поэтому большое совещание я назначил на конец недели. В свете последних условий нельзя было отсутствовать дома слишком долго, а дел ещё было полно. После участка я планировал посетить Мис Купер и Дилана, и начал я с бывшей домоправительницы, до сих пор в голове не укладывалось, что именно Купер убила Валерия. По словам призрака, это была скорее случайность, чем спланированное убийство. На это указывало и то, что после того, как Лера уже заняла место Валери, у Купер было много возможностей совершить повторное нападение, но она этого не делала. Купер точно чего-то боялась, поэтому следила за Лерой и ждала. Вот только что за тайну она могла хранить? Какая тайна стоит того, чтобы лишить человека жизни? Я постучал в двери маленького домика, но мне не открыли. Тогда я постучал еще раз. Так и не дождавшись ответа, обошел дом с правой стороны. Постучал в окна и нашел вторую дверь во двор. В ответ снова тишина. Так просто я уходить не собирался. Теперь, когда у меня было больше возможностей, я решил ими воспользоваться. Активировал магию и взломал дверь. Вошел в дом и тут же почувствовал запах пыли. Провел пальцами, убедился – Что здесь уже давно никто не живёт. Значит, Купер даже в период своих приездов проживал не здесь. И где тогда? Использовал магическое заклинание, проверил дом. Здесь действительно было пусто, никого. В этот момент я даже пожалел, что нет у меня бытовой магии. С ней я мог узнать значительно больше. Помимо магического досмотра, совершил обычный. Проверил все шкафы и кладовку. собиралась Купер в спешке, об этом свидетельствовало много оставленных вещей и пропавшая еда. По итогу своего досмотра я не смог найти ничего и уже разочарованный, собирался уходить, когда увидел, что под кроватью валяется какой-то клочок бумаги. Поднял его и нахмурился. Это было заявление на поступление в магическую школу совсем в другом городе. «У Купер ведь были родственники. Может, решила скрыться у них? Что я вообще знала о жизни этой женщины?» Заявление было пустым, просто бланк. Сложил его пополам и припрятал в карман. Нужно было разузнать про родственников Купер и про эту школу в частности. Но сделать это было необходимо лично, чтобы не привлекать к бывшей домоправительнице слишком много внимания участка».